Глава 15 С погодой нам повезло. Правда, с течением времени я начала подозревать, что это не столько везение, сколько дело рук какого-нибудь теплолюбивого воздушного мага или ученика. Каждому новообращенному полагался индивидуальный наставник. Причем с такой же силой в его задачу входило поднатаскать новичка. и вообще следить, чтобы он не натворил дел. Но юные одаренные все равно частенько впадали в эйфорию и практиковались на чем ни попадя. Мы прошли мимо выжженного пятачка земли, который уныло обрабатывала граблями девочка лет двенадцати. Неподалеку в теньке на скамейке сидела женщина в длинных одеяниях, время от времени сурово поглядывая в ее сторону. Я вздохнула. Троидена проследила за моим взглядом. Я почти ощутила, как она собиралась похлопать меня по плечу, но передумала. Во всяком случае, ее сочувствие можно было практически потрогать. Арс сказал, что что-то новое придумал. Сказала она, явно пытаясь меня отвлечь. «Новое?» — хмыкнула я. «У этого парня неисчерпаемая фантазия». Мне уже не терпится увидеть. Арс был находкой Троидены. Когда мое уныние и тревога достигли пиковых значений, она нашла где-то в поселении мальчика с редким даром даже по меркам этого мира. Ну, то есть, не то чтобы редким. Ему подчинялась стихия воздуха. На крайне странный лад. Арс с трудом мог вызвать легкий ветерок. «Однако почти без усилий...» «Ай!» Виск я услышала, уже распластавшись по земле. Надо мной пролетела мохнатая черная туша, и, обернувшись, я увидела, как здоровенная не то собака, не то медведь приземляется на когтистые лапы и тает в воздухе. «Иллюзия!» Бледная до синевы Троидена, обвиняюще кнула трясущимся пальцем в пару мальчишек, хихикающих с ближайшего дерева. «Вы!» Я молча встала и начала деловито отряхиваться. Сердце, конечно, колотилось, но за прошедшие дни я и не к такому успела привыкнуть. «Вы!» — девушка наконец смогла унять клацанье зубов. «Мы же так не договаривались!» Рин, мой давний знакомец, который проделал здоровенную дыру в стене здания еще в мой первый день здесь, спрыгнул с низкой ветки. Его товарищ последовал его примеру. Ни у одного из двоих не было ни малейшего намека на чувство вины. «Ты сама знаешь, что нужна внезапность!» — развел руками Рин. А какая уж тут внезапность, если каждый раз предупреждаем, мол, смотри, сейчас пугать чудовищем будем. Вот мы и решили, что... — Вы или ты, — уточнила Троидена. Но я не стал отпираться Рин. Жаль, что не вышло. Идея хорошая была. — Хорошая, — подтвердила я. — Ночью только меня не караульте, ладно? «А то я вместо магии заиканием обзаведусь!» Рин вздохнул с таким видом, как будто я загубила отличный план. Арс по своей привычке начал накручивать на палец прядь волос, не выказывая особых эмоций, хотя мне на мгновение показалось, что он удовлетворен таким исходом. «Ну что, продолжим дальше?» Трейдена пыталась сказать что-то еще, но я быстро оттеснила ее назад. «Говорят, ты что-то новое придумал?» Арс, оценивающе, посмотрел на меня и кивнул. «Да, вон там», — он указал на опушку рощицы неподалеку. «Для занятий мы всегда выбирали места подальше от других людей, просто чтобы их не потревожить». Хотя видимого вреда магия Арса никогда не приносила. Именно видимого его талантом были иллюзии. Насколько я помнила, цвета и вообще возможность видеть что-либо зависят от преломления световых лучей. И если уж кому-то создавать образы, то скорее магам света, а не воздушным. Но кроме меня этот феномен почему-то никого не волновал, а сам Арс на вопрос, как он создает свои образы и звуки, отвечал, что делает воздух плотнее. Подозреваю, что в местной академии он пришелся бы ко двору, и если исследователи здесь не зря свой хлеб жуют, они обязательно захотят исследовать его дар. Ну, или он мог бы по городам представления давать. Во всяком случае, обратно в деревню мечтательному и задумчивому мальчику, большую часть времени проводящему в своем внутреннем мире, возвращаться было бы точно не с руки. Впрочем, это уже задача его наставника. Сейчас же мы с разрешения вышеупомянутого тренировали способности Арса на мне, пытаясь таким образом заставить меня проявить свою магию. Выпускник Троидена отвечал за общую безопасность. Рина же никто с собой не звал, но избавиться от него было невозможно, да и веселее вместе. На опушке я привычно отошла подальше от остальных. Даже интересно, что он придумал на этот раз. До сих пор на фантазию мальчикам жаловаться не приходилось. От полчищ зверей я набегалась столько, что прогулка за чертой уже почти не казалась чем-то выдающимся. Другой вопрос, что пока не помогало. Я исправно пугалась или пыталась дать отпор. но все исключительно привычными человеческими силами. Готово! Громко скомандовала я. Арс медленно вдохнул и выдохнул, закрывая глаза. Я тут же поняла, что вот к этому я готова не была. Как по щелчку пальцев, пространство вокруг меня вдруг пошло рябью и исчезло. Я стояла на высокой горе. Где-то далеко-далеко внизу, с такого расстояния, крошечные, как травинки, виднелись кроны деревьев. Между ними тоненьким ручейком велась между скалами горная река. И земли под моими ногами не хватило бы даже на то, чтобы сесть. Вокруг, во все стороны, был обрыв. Колени мгновенно ослабли от страха. Я покачнулась от неожиданности. но тут же быстро выровнялась, изо всех сил борясь с желанием вцепиться в землю руками. Иллюзией, иллюзии, но каждая часть меня была абсолютно уверена в том, что подо мной сейчас сотни метров пустого пространства, даже воздух как будто стал холоднее и чище. «Эй, оно ну не зажмуривайся!» Донесся до меня откуда-то голос Рина. «Ты зачем тут вообще?» Я с трудом сглотнула и честно открыла глаза. «И правда, все это мой собственный выбор. Ну и что, ты думаешь, я настолько боюсь высоты, что внезапно создам еще одну гору?» «Нет, еще нет», — ответил Рин. «А вот сейчас...» Земля под моими ногами внезапно пошла трещинами. Я замахала руками, пытаясь удержать равновесие, но место становилось все меньше и меньше. Зато, откуда ни возьмись, неподалеку вдруг выросла другая гора, поосновательней и пошире. И к ней от меня протянулся узенький каменный мостик-перешеек. Чуть попросторнее в основании, но в середине шириной не больше двух ладоней. «Твою!» — взвыла я, но вовремя вспомнила, что здесь вообще-то дети, которые наверняка видели и знают в разы больше, чем я, рафинированная взрослая, выросшая в куда более гостеприимном мире, но все же дети. Последний момент перед обрушением моей горы Я все-таки набралась смелости и шагнула на мостик. Правда, тут же вцепилась в него еще и руками для верности. Ладони ощутили невидимую, но мягкую траву, которая на самом деле окружала меня в реальности, но мозг предпочитал на всякий случай верить глазам. Вы решили, что из меня выйдет неплохой канатоходец? А вдруг? Философски отреагировал Рин. «Ты лезь давай!» Я несколько раз глубоко вздохнула и медленно поднялась на ноги. «Может, если специально свалиться отсюда, то я подсознательно смогу вызвать поток воздуха, чтобы подняться, но проверить это было выше моих сил. Но ну и зрелище я наверняка представляю со стороны». По гоняли меня так еще часа два, пока Арс не выдохся, а сквозь наведенные объекты не начал проступать реальный мир. Как только я начинала привыкать, мне придумывали все новые испытания, и под конец я уже начала думать, что я смогу стать неплохим скалолазом, настолько привыкла к высоте, но не магом. Результата по-прежнему не было. Обратно мы возвращались с разным настроением. Рин, увлеченно о чем то перешептывался с Арсом. Видимо, строили планы на завтрашнее занятия. Я старалась держаться бодрячком и не выглядеть воплощением уныния. Троидена же вовсю принюхивалась к витающим над поселением запахом. «Пирог», — наконец резюмировала она, — «с вишней». Общекомандное настроение ощутимо подскочило, и даже я, чей желудок по ощущениям все еще нервно блуждал где-то по организму, несколько воспряла духом. Кормили здесь от души. Столовая представляла собой огромный двухъярусный зал со множеством длинных столов и лавок внизу для учащихся, и уютными креслами, и маленькими столиками, отгороженными ширмами, наверху. для наставников. Питание же было устроено по принципу шведского стола, столь привычного мне и столь же дикого и необычного для местных, тем более для детей и подростков, некоторые из которых прибыли из мест и семей, где голод был частым спутником. Я как-то поинтересовалась у Троидены, за чей счет существует все это изобилие, включая наверняка и академию, в которую я не слышала, чтобы брали только обеспеченных учеников. Макичка как-то путанно ответила, что часть оплачивается из налогов и взносов самих магов, часть же дотации государства. В конце концов я поняла, что всех деталей она и сама толком не знает. До выхода из-под опеки наставника с адептов никаких денег в пользу совета магов не брали. даже за денежные заказы. Я поставила себе пометку «выяснить это при случае». Тот же Дариан точно должен знать, что к чему. Поднос я нагрузила едой, пребывая в задумчивости и почти не всматриваясь в то, что я там беру. Вот насколько же показательно сейчас то, что жизнь магов даже в таких мелочах отличается от жизни других людей. ну, может, кроме совсем уж высшего сословия. Пока я шла к столу, на меня привычно нахлынули картинки из жизни Алиадны. Воспоминания о фуршетах и праздниках, где еда представляла из себя скорее искусство и способ удивить. Чем дальше, тем неохотнее ее память откликалась мне. И что самое неприятное — Чаще всего это было именно в мелочах, полезных в быту и общении. Но ничего, связанного с убийством, в них не было. Эмоции, пустые разговоры, любование нарядами и сплетни о придворных. У кого с кем интрижка, то, что сказал во время танцев. Ее жизнь казалась настолько поверхностной, что я все чаще и чаще задавалась вопросом. Что же должно было случиться, чтобы Алиадна, которая могла два дня расстраиваться из-за туфель, оттенок которых плохо сочетался с платьем, вдруг решилась на такой поступок, как убийство и самопожертвование? Могла она сама не знать о Яде, но память молчала. Вокруг царил оживленный гомон. Просторный зал мог вместить и втрое больше людей, но народу и так было полно. Ребята помладше собирались в стайки, подростки чаще старались отсесть от всех подальше. Мы же так и обосновались кружком из четырех человек. «Пока неизвестно, когда ты обратно. В ответ на мой вопрос Троидена покачала головой. «Нет». В последнем письме наставница сказала, что я пока побуду тут, помогу в поселении. Не уверена, что я справилась с ее поручением, но я уже больше привыкла находиться среди других людей. — А почему ты вообще еще учишься? — поинтересовался Рин. — За последние дни мы все сблизились, пытаясь решить мою проблему. и от былого пиетета перед магичкой он быстро избавился. — Ты же уже готовый маг, адепт, а не ученик, да и сила какая! — девушка вздохнула. — Не думаю, мне еще многое нужно узнать, да и контроля силы мне не хватает. — Уверенности тебе не хватает, — проворчала я. — Ты не думала, что просто боишься остаться одна, без прикрытия? — Не знаю, возможно, — пробормотала Троидена, зажимаясь, как и всегда, когда речь заходила о ее силе. — Ну так всегда же можно поступить в эту академию или вообще остаться там работать. Вокруг будут те, кто с тобой на одной волне, и всегда есть кому поддержать. Арс заинтересованно посмотрел в мою сторону. Магичка же напротив опустила голову еще ниже. — Ну, да, наверное. — Да ну ее эту академию! — фыркнул Рин. — Я бы отправился путешествовать. Столько всяких мест, стран разных. А магом теперь, где хочешь, хорошо будет. Вот, например, говорят, что на Востоке есть город, где в домах вместо стен. В глазах Троидена зажегся заинтересованный огонек. И они принялись обсуждать дальние земли. Арс, как всегда, молча прислушивался к их разговору. Я же рассеянно блуждала взглядом по залу. Меня не оставляло странное ощущение, как будто на меня кто-то пристально смотрит, наблюдает за мной. Игра воображения, конечно, но чтобы успокоиться, я принялась крутить головой по сторонам. Неподалеку две девочки пытались поднять в воздух три стакана с водой одновременно. За соседним столом третья, кажется. Та же самая, которая до этого вычищала сожженную траву служайки, чертила рядом с состоящей чашкой какие-то узоры. Глиняная чашка из коричневой постепенно становилась ярко алой. Как и следовало ожидать, через какое-то время раздался грохот. и стаканы раскатились в разные стороны. На полу разлилась лужа воды. С верхнего яруса выглянул один из наставников. Оценив обстановку, он укоризненно покачал головой. Юные ученицы в ответ потупились и кинулись подбирать посуду. От раздаточного стола, прихватив тряпку и поднос, к ним направилась подавальщица. В воздухе зазвенела трель колокольчика, и уровень шума резко скакнул вверх. Ученики устремились из-за столов на выход, кто спокойно, кто радостно скачая и пихая друг друга. Мы тоже начали подниматься из-за стола. А я, случайно обернувшись, вдруг увидела, как женщина, которая, вытерев лужу и собрав на поднос грязную посуду со стола, подходит к следующему и тянет руку к забытой на краю чашки. Той самой, уже потемневшей до нормального цвета, но только что бывшей раскалённой. Я успела сообразить, что происходит. До чашки оставалось не более пяди, но сделать уже почти ничего не успевала. Почти. Стой! На эмоциях я рявкнула так, что под сводами зала загуляло эхо. а сверху высунулось уже несколько человек. «Она это, горячая!» — смущенно пояснила я, когда в мою сторону повернулись вообще все окружающие. Все, кроме подаващицы. Женщина, забыв о кружке, медленно выпрямилась и застыла на месте и больше не двигалась, расфокусирована, глядя куда-то вдаль. Внимание тех, кто был в зале, переключилось на нее. Рин помахал у женщины перед лицом рукой, пока его не отогнал быстро спустившийся сверху маг. Он сделал на ней несколько пасов, проверил пульс на запястье и затем повернулся к перепуганной мне. «Ничего страшного, скоро придет в себя». «Поздравляю, ученица! Думаю, с завтрашнего дня можешь полноценно приступать к обучению!» «А?» Достойно, как и полагается, хорошо воспитанному человеку отреагировала я на его слова. «Обалдеть! Ни за что бы не подумал!» В свою очередь выразился Рин, глядя на меня широко раскрытыми глазами. Трейдена и Арс смотрели молча, но примерно так же. «Что?» — продолжала недоумевать я. Мак по-доброму рассмеялся, он явно не впервые наблюдал такую сцену. «Ты скомандовала, и она послушалась, как маленько растолковал мне Рин. Ментальный ты, ментальный маг!» И пока я изо всех сил пыталась это осмыслить, меня снова царапнуло знакомое ощущение чьего-то присутствия. Я резко вскинула голову, и мне даже показалось, что я видела, как на верхнем ярусе мелькнуло что-то черное. Но там уже никого не было.